Парк в роще при Ревеле становится публичным. Подлинный анекдот. Когда Петр Великий в очередной раз прибыл в Ревель, он направился в рощу при Ревеле осматривать строительство своего дворца и парка. Государь обрадовался, увидев, что недавно посаженные деревья разрослись, газоны зеленеют и цветы цветут. Но его удивило, что в парке нет никого, кроме солдат, доработанных людей». «Почему здесь горожан не видно?» — спросил царь вахтиного солдата. «Потому что мы их не пускаем», — ответил солдат. «Почему?» — спросил царь. «Потому что наши офицеры не разрешают». «Что?» — воскликнул государь, удивлённо и возмущённо. «Какие дураки эти ваши офицеры». «Неужели они думают, что я приказал создать этот прекрасный парк, затратив столько трудов и денег лишь для себя?» Уже на следующий день в городе перед ратушей под звуки барабанного боя бюргерам объявили, что все, кто хочет, могут отправиться на прогулку в царский парк. Часовые же в парке поставлены лишь для того, чтобы следить за порядком. Чтоб ветки и цветы не рвали на лошадях и каретах, По цветникам не ездили. С того времени будущий кадриорг стал публичным парком, каковым остается и поныне. 8 июня государь поднялся на борт корабля «Кроншлот» для поездки на рогервикские работы. Начиная плавание, он подверг осмотру эскадру капитан-командора вангофта острова Нарген, после чего поднялся на свой адмиральский корабль «Ингерман-Ланд». Увлеченный мирными переговорами, царь писал перед отбытием Румянцеву в Ништад. «Я поехал в Рогарвик. Когда ты возвратишься, будя подлинная надежда к миру есть, и мой приезд туда нужен. То в Ревель, не являясь или явясь, никому о том не говоря, тотчас поезжай в Рогарвик сухим путем». А водою пошли письмо в Рогарвикже, дабы я с обеих путей скорее сведал, и ты не разъехался со мной. А ежели не так, то хотя сам будешь, хотя отпишешь, все равно, понеже я более двух дней там мешкать не буду». Румянцев прибыл в Ревеле 9 июня и поспешил с новостями в Рогервик. Шведы не хотели признавать право герцога Гальштинского на престолонаследование и желали оставить за собой в Истляндии по меньшей мере город Пернов и остров Эзель. Спорными оставались также граница в Карелии, запрет на строительство укреплений на Муанзундских островах и размер денежной компенсации за перенимаемую лифляндиум. Ночевал царь в домике на острове напротив Рогервика, то есть на вяйке Пакри. По описанию, это был маленький деревянный дом, в центре которого располагалась огромная каменная труба с кожухом, нижним раструбом. В подножии печи находилась кухня. Вход и передняя находились перед кухней, в продольной части домика. а по краям располагалось по две комнаты. Домик царя не сохранился, забыто даже его местонахождение. О доме в Рогервике не нашлось точных сведений. Имеются более поздние данные о двухэтажном каменном императорском строении на материке, южнее Звездного Шанца, напоминающем господские дома ислянских помещиков среднего достатка. Оно было... предназначено для возможных пришествий императорских особ. К сожалению, не удалось выяснить, построено ли это здание по приказу Петра I или позже, во время правления Елизаветы. Это приблизительное представление об этом здании дают виньетка на карте уезда Балтийский порт в атласе графа Меллина, а также старая фотография. Сейчас на этом месте лишь бугор неопределенных очертаний, который, вероятно, будет представлять интерес для археологов будущего как предположительное место еще одного напрочь забытого дома Петра Великого. По другой версии, императорское строение было возведено на казенном дворе лишь в 1756 году. 11 июня государь вернулся из Рогервика, Из указаний, которые он затем дал в Ревеле, касательно дворца и парка, документально зафиксировано два. Его Величество приказал здешнему садовнику Сурмину подготовить места для цветочных партеров, куда надо будет сыпать черную землю. Во всем парке надо на дороге песку посеять, цветы будут присланы из Петербурга. Было ясно, что к осени возведение дворца не закончить. Не успеть также изготовить 32 скульптурные каменные капители для пилястр на фасадах дворца и обжечь в копле нужное количество черепицы для крыши. Царь распорядился, чтобы, когда управится складкой стен, покрыли дворец временной деревянной крышей. Было начато строительство, полукрытых дорог, решетчатых галерей по обеим сторонам нижнего и цветочного сада. Галереи должны были быть усажены диким виноградом, плющом и другими вьющимися растениями с тем, чтобы они в скором времени зеленым сводом покрыли деревянный каркас. Для отделки полукрытых дорог От Петербургской канцелярии от строений потребовали проволоку для решеток и зеленую краску. 16 июня пётр I покинул Ревель. У Наргина он поднялся на свой адмиральский корабль ингерманланд и направился с флотом к Роншлоту. Эскадра Ван Гофта осталась в Ревельской бухте. Задержалась ли царица и на сей раз в своем мардуском поместье в Март-Мизе, как тогда писалось, или в Старом дворце, неизвестным. История Мартмызы такова. В 1662 году по проекту архитектора из дворян якобы Стайля фон Гольштейна был отстроен полутораэтажный каменный господский дом. Заказчиком был один из местных дворян из рода Ферзенов, шведский генерал. Во время Северной войны владельцы перебрались в Швецию, однако господский дом во время осады Ревеля в 1710 году существенно не пострадал. Позднее Петр I приобрел в окрестностях Ревеля 11 пустовавших поместьй, в том числе и Марду. Март-Мизу он подарил царице Екатерине. Большая часть из 3000 рублей, полученных Екатериной от царя, и ушла на то, чтобы привести в порядок господский дом, в том числе окна и печи. В расходах упомянута также покупка табака садовнику Вильгельму Штефу, который работал и при старом дворце в Ревеле. Симпатично читать, что Екатерина потратилась на приобретение быков и коров чухонцам, мартмызы и костифера, царица, по-видимому, не забыла о своем происхождении из лифлянских крестьян и не лишилась сочувствия крепостным, которым могла бы принадлежать сама, если бы ее нечаянным образом не возвысила судьба. Кроме того, она прекрасно знала, что местные крестьяне лишились своих быков и коров во время осады Ревеля, когда русское войско по законам войны пополняло запасы провианта приватизации крестьянского имущества. а без коров и быков крестьянам не прожить. 31 августа 1721 года артель русских каменщиков закончила кладку стен дворца и фонтанных стенок. За этот сезон они должны были получить 1440 рублей, 50 четвертей ржаной муки и 20 четвертей ячменной муки. Одна четверть равна около 0,2 метра в кубе. Из заклада вышли за незаконченную черепичную крышу и за то, что не были установлены капителем. Капитан Немчинов в этот же день был командирован из Ревеля в окрестное поместье на поиски деревьев, которые можно было бы пересадить в государев парк. Требовалось найти 550 деревьев высотой от 7 до 8 футов, 1 фут – Равен около 30,4 см. Из представленного отчета явствует, что капитан нашел подходящие саженцы в 15 мызах, в том числе Вразику, Пиковере, Ягола, Авандуза, Янада, Равила, Охту, Кудепере, Люкоте, Кассере, Клоустрим, Ризепере и другие. Очевидно, при этих поместьях сохранились остатки довоенных парков.